И первым делом горячую ванну, а потом филипповскую. И пастилы абрикосовые, которые ты так любишь. И в книжную лавку за новинками, а потом в университет. Представляешь, сколько будет расспросов, сколько дворя стояла у окна и кивала в такт счастливому Петиному лепету.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 правительство ее величество говорит нет сегодня лорд дербис заявил что британское правительство поддержанное правительствами большинства европейских стран категорически отказывается признавать грабительские условия мира навязанной турции непомерными аппетитами царя александра сан-стефанский трактат противоречит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 тысячи четверт год.